которые меня приглашали вечером в 8 часов на обед к капитану Блеку. Даже это приглашение чрезвычайно обрадовало меня. До того мне было тягостно мое одиночество. Когда же в четверть восьмого старый негр явился ко мне и, отворив дверь моей каюты, произнес «Господин, ожидает вас», я с радостью последовал за ним, хотя я осознавал, это ведет меня, быть может, к смерти. Выйдя по коридору в кают-компанию, оттуда по широкой устланной ковром лестнице на палубу мы очутились наверху, где было совершенно темно. Только над носовой башней огромные фонарь кидал длинный и широкий луч яркого света на море. При свете этого фонаря я увидел, что наше судно находилось в довольно обширной пещере, окруженной гигантскими скалами. Вдали в скале виднелась узкая щель, ведущая во вторую пещеру, уже совершенно темную. Все это я едва успел разглядеть, так как меня уже ожидала шлюпка. Гребцы сразу же налегли на весла и, держась все время в полосе света, стали грести прямо по направлению к узкой расщелине в скале. Пройдя через эту расщелину, мы очутились в узком фиорде, окруженном такой высокой стеной скал, что здесь было почти совсем темно, и только высоко над головой виднелась узкая полоска неба. Эта вторая пещера привела к глубокому озеру, замкнутому со всех сторон кольцом высоких скал. При этом мне невольно бросилось в глаза, что в одной стене, отвесно обрывавшейся вози озере скалы, образующей левый его берег, на весьма значительной высоте от воды мелькали огни, как бы из окон, прорубленных в черной скале чьей-то таинственной рукой. Туда-то именно и направлялась теперь шлюпка. Когда мы подошли ближе... Я увидел высоченную в скале пристань с черной решеткой и затем красивую чугунную лестницу, ведущую вверх в глубь скалы. При выходе из шлюпки нас встретил десяток слуг с факелами, которые молча выстроились по обе стороны. А я, следуя за старым негром, стал подниматься по чугунной лестнице, оканчивавшейся небольшой площадкой в виде высокого балкона. На эту площадку выходила обитая железом массивная дверь. Дверь эта отворилась, и на пороге меня встретил мой знакомый доктор. Он чрезвычайно сердечно поздоровался со мной и вообще казался на этот раз в очень веселом, добродушном настроении. «Идемте скорее», — проговорил он, взяв меня под руку. «Все ждут только вас». А в эту чертовски холодную погоду все голодные, как волки. Сюда, сюда, прошу вас, не бойтесь, здесь не темно. Действительно, мы вошли в широкий коридор, ярко освещенный электрическим светом. Казалось, будто стены его были высечены из хрусталя, так как поверхность его гладкая, блестящая, выходила на зеркало. На некотором расстоянии друг от друга были проделаны высокие окна, обращенные к озеру, но теперь... Все они были завешаны тяжелыми занавесями Вдоль противоположной стены стояли шкафы и полки с вешалками. В конце коридора была другая дверь из цельного американского ореха превосходной работы. Когда доктор отворил ее, мы очутились в большой высокой комнате, обставленной со всем европейским комфортом и даже роскошью. Все стены и пол были сплошь покрыты дорогими мехами. Изящная дорогая мебель, покрытая темно-коричневым штофом, выгодно выделялась на серебристо-белых шкурах полярного медведя, преобладавших здесь. В левом углу стоял большой концертный рояль, а на его пипитре раскрытая тетрадь нот. В середину одной из стен занимал громадный монументальный камин, в котором пылал яркий огонь. В центре комнаты находился большой письменный стол заваленный картами, книгами, журналами. По стенам тянулись полки с книгами красивые библиотечные шкафы, а также это этажарки, уставленные драгоценными произведениями искусства.